Глава 14 «Мам, давай я!» Подскочила к плите, взяла прихватки и, уложив крышку на кастрюлю, быстро вылила кипяток в раковину. Молоко вскипятило еще пару минут назад. Это был вечер воскресенья. На ужин мы планировали пюре с сосисками. Руслан разблокировал два моих личных счета и прислал сообщение в мессенджере. «Я не оставил тебя без средств к существованию, но жду дома, Леся. Через неделю вас с мамой начнут одолевать те, кому должен твой отец». «Это муж так мягко намекал, что без него мне не справиться?» Я подавила в себе желание послать в ответ средний палец в виде смайлика или сделать натуральное селфи с этим самым пальцем, чтобы смотрел и наслаждался моей всепоглощающей благодарностью. «Могли бы просто пожарить картошку!» Мама вклинилась в мои мысли. «Не слишком ли много холестерина в твоем возрасте?» Уточнила я, ловко ородая деревянной толкушкой, а потом сдувая пенки с молока и наливая его по чуть-чуть. Этому меня научила бабушка. Пюре всегда получалось точно, как у неё, нежная и без комочков. Она хвалила меня и гладила по голове говорила, что с такими руками я могу стать отличной стрепухой, и, честно говоря, готовить я любила. Если бы не зацикленность папы на продолжении семейного дела юриспруденции, то вполне могла бы поступить в кулинарный техникум, а потом уехать за границу в одну из знаменитых школ. Тогда мне не пришлось бы выходить замуж за Руслана и переживать всё это». «Не помню, когда я ела сосиски на ужин в последний раз». Мама нахмурилась и покрутила туда-сюда лежащую на столе пачку. «Сказала бы, раньше я могла купить еще и пельмени». Пожав плечами, поставила на плиту небольшой ковшик с водой. «Ты же понимаешь, что ужины в кафе и ресторанах нам пока не по карману». «В твоих силах это исправить, Руслан». «Руслан мне изменил». Повторила я в сотый раз и ожидала, что мои слова снова будут проигнорированы и встречены холодным молчанием. Мы начали этот разговор еще утром, перекидываясь короткими фразами, словно мячиком от пинг-понга. Выходные заканчивались так же напряженно, как и начались, а завтра мне нужно было на работу. Не хотела тратить вечер на ссоры, но и обсуждать возможное примирение с мужем также не могла. «Все мужчины одинаковые, дочка. Ты думаешь, у нас с отцом не было проблем?» Мама сложила руки в замок и прикрыла глаза. «Кажется, собираясь рассказать что-то, что может мне не понравиться. Я узнала его связи с помощницей, когда была беременна тобой, уже на большом сроке. И столько плакала, так горько плакала. Представляешь, даже оттаскала тупо тоскуху за волосы» заставила Володи избавиться от нее любым способом, пригрозила, что уйду, и он никогда тебя не увидит. Он быстро одумался и сделал правильный выбор. Вода в ковшике закипела, а я повернулась к маме спиной и стала очищать сосиски от пленки, закидывая одну за одной. «Ты думаешь, он больше тебе не изменял?» шепнула едва слышно. «Он бы не посмел». «Или стал умнее и богаче» ты просто больше его ни разу не поймала. Ведь так? Я скорее почувствовала, чем увидела, что мама встала на ноги и сделала решительный шаг в мою сторону. Она развернула меня к себе лицом, замахнувшись. и Я ждала удара, широко раскрыв глаза, смотря прямо и без сомнений в своих словах. Если сейчас получу оплеуху за правду, уйду. Уйду и не оглянусь, без извинений. Не думаю, что смогу найти в себе силы понять и простить такой её поступок». Но секунды шли, а удара всё не было. Лишь тяжёлое дыхание, а потом лёгкое прикосновение пальцами где-то в районе солнечного сплетения, к шраму. Открыв глаза, я посмотрела на лицо мамы, искажённое ужасом и отвращением, жалостью. «Ты родилась здоровой и такой громкой!» Сказала она, едва слышно, как и я минуты ранее. Несмотря на то, сколько я настрадалась из-за него, сколько слез пролила и как нервничала. Но ты была здоровой и розовощокой, со светлым пушком волос на голове и такими ясными глазками, Леся. Мне так жаль, что твои глаза больше не светятся. Пальцы сменила ладонь. Она приложила ее плашмя прямо на мою грудь но я так счастлива, что твое сердце бьется. Когда тебя увезли на операцию, я думала, что больше никогда не услышу твой смех. Ты ведь еще будешь смеяться, так же искренне, как и раньше». Я кивнула, почувствовала, как внутри все вибрирует и глазам подкатывают слезы. Только бы не расклеиться именно сейчас, не самое лучшее время. Мама должна знать, что я буду бороться за себя, Из-за неё, если она найдет себе силы принять мою сторону, если нет, то... Что? Брошу ее на расправу кредиторам? Едва ли смогу». «Ты должна принять мою сторону», — наконец выдавила я. «Но это не просто. Мужчины не любят проигрывать женщинам. Руслан не простит тебе такого унижения. Леся, и никогда не даст на развод». Продолжала она, но уже не так уверена. Колебалась, хотя все еще верила в свою правоту. «Мама, прости, но я не буду жить, как ты. Не стану закрывать глаза на его измену, на предательство подруги и на очевидную попытку манипулировать мной за счет финансовых проблем. Я не одна, мне помогут. Вопрос лишь в том, готова ли ты стать рядом» и показать своему почти бывшему зятю жирную дулю? Или продолжишь настаивать на спасении ненужного мне брака?» Мама сделала еще один шаг вперед и крепко обняла, как в детстве. Кажется, это и был ответ. «Наши сосиски сварились, мам. Давай кушать!» Улыбнулась я, выдохнув. Она кивнула и достала тарелки а я услышала сигнал, оповещающий меня о новом сообщении на телефоне. Взяв его в руки, я прочитала. «Это Анатолий Щербинский, ваш адвокат. Встречаемся завтра в семь. Без опозданий, пожалуйста». В следующем СМС был адрес. Что ж, Белла Изольдовна сдержала свое слово, и я действительно собираюсь объявить Руслану войну.